Страница 70, письмо 57 Константину Михайловичу Сибирякову, 1885 год, 13-19 сентября, Ясная Поляна. Константин Михайлович, я не успел вам ответить до седьмого, так как письмо ваше переслано мне было из Москвы. Примечание первое. Я очень благодарен вам за ваше согласие обеспечить журнал и радуюсь полному согласию, установившемуся между вами, Чертковым и Бирюковым. И они, и я, мы одинаково смотрим на дело, видим его большую важность и рабием за свои силы. Я надеюсь, если и пока буду жив, вести один, а то и два отдела». Впрочем, обо всем переговорим, если вы исполните ваше переданное мне Владимиром Григорьевичем намерение заехать ко мне в деревню в последних числах этого месяца, чем доставите мне большое удовольствие. Примечание второе. Надеюсь, до свидания, Лев Толстой. Примечание. Первое. Толстым были получены письма Сибирякова от начала сентября и Черткова от 11 сентября с вопросом о возможности Сибирякову по дороге в Крым заехать в Ясную Поляну. И второе. Приезд Сибирякова в Ясную Поляну не состоялся. Конец примечания.